Глава 11. Естественно, вопрос, какие части принадлежат форме и какие не ей, а составному целому. Ведь если это остается неясным, нельзя давать определение чему бы то ни было, ибо определение касается общего и формы. Если поэтому неясно, какие части относятся к материи какие нет, то не будет ясное обозначение предмета. Так вот, если говорить о том, что появляются в разных по виду вещах, например, круг у меди, камня и дерева, то представляется ясным, что не медь, ни камень не относятся к сущности круга, так как круг отделим от них. Там же, где отделимость не видна, вполне возможно, что дело обстоит подобным же образом, как если бы все круги, которые мы видим, были медные. Тем не менее, медь нисколько не относилась бы к форме. Однако в этом случае трудно мысленно отвлечься от формы. Так, например, форма человека всегда представлена в плоти, костях и тому подобных частях. Значит ли это, что они части формы и определения? Все же нет. Они материя, только мы не в состоянии отделить их от формы, потому что форма человека не появляется в чем-то другом но так как отделить одно от другого кажется возможным хотя не ясно когда именно то некоторые стали уже сомневаться относительно круга и треугольника полагая что не подобает определять их через линии и непрерывное обо всем этом следует говорить в том же смысле в каком говорят о плоти или о костях человека о меди и камне изваяния и они сводят все к числам и существом линий объявляют существо двух Также и из тех, кто принимает идеи, одни считают двойку самой по себе линии, другие эйдесом линии, по их мнению эйдес и то эйдес, чего он есть, в некоторых случаях тождественны друг другу, как, например, двойка и эйдес двойки но в отношении линии это уже не так. Отсюда следует, что Эйдес один у многих вещей, эйдес, которых кажется различным, как это и получалось у пифагорейцев, и что, возможно, нечто одно признать самим по себе эйдосом всего, а остальное не признать Эйдесами, однако в таком случае все будет одним. Итак, сказано, что относительно определения имеется некоторые затруднение, по какой именно причине. Поэтому бесполезно сводить все указанным выше образом к форме и устранять материю. Ведь в некоторых случаях можно сказать, эта вот форма имеется в этой вот материи, или эти вот вещи в таком-то состоянии. И то сравнение живого существа с медным кругом, которое обычно делал младший Сократ, неправильно. Оно вводит от истины и заставляет считать возможным, чтобы человек был без частей тела, как круг без меди. Между тем, сходства здесь нет, ведь живое существо – это нечто чувственно воспринимаемое, и определить его, не принимая в соображение движения, нельзя. А потому этого нельзя также, не принимая в соображение частей, находящихся в определенном состоянии. Ибо рука есть часть человека не во всяком случае, а тогда, когда она способна исполнять работу. Значит, когда рука живая, а неживая не есть часть его Что касается математических предметов, то почему определения частей не входят в определение целого, например, полуокружности в определение круга? Они ведь не чувственно воспринимаемые части. Или это не имеет значения? Ибо материя должна быть и у чего-то невоспринимаемого чувствами. Более того, некоторые материи имеются у всего, что не есть суть бытия вещи и форма сама по себе, а есть определенное нечто. Вот почему у круга, как общего, эти полуокружности не будут частями, а у отдельных кругов будут, как было сказано раньше, ибо материя бывает и воспринимаемая чувствами, и постигаемая умом. Ясно, однако, и то, что душа есть первая сущность, тело – материя, а человека, или живое существо – соединение той и другой, как общее. Сократ же и кориск, если они также и душа, означают двоякое, ведь одни разумеют под ними душу, другие – составное целое. Если же о них говорится просто, как об этой вот душе и этом вот теле, то с единичным дело обстоит так же, как с общим. А существует ли помимо материи такого рода сущности какая-нибудь другая, и следует ли искать какую-нибудь другую сущность, нежели эти, например, числа или что-то в этом роде, это надо рассмотреть в дальнейшем. Ведь именно ради этого мы пытаемся разобраться и в чувственно воспринимаемых сущностях, хотя в некотором смысле исследования этих сущностей относятся к учению о природе, то есть ко второй философии, ибо рассуждающему о природе надлежит познать не только материю, но и определимую сущность сущность это еще в большей мере. А что касается определений, то позднее надлежит рассмотреть, в каком смысле содержащаяся в обозначении составляет части определения. И почему определение есть единая речь. Ясно ведь, потому что предмет един, но в силу чего предмет един, раз он, имеет части. Таким образом, что такое суть бытия вещи и в каком смысле она существует сама по себе, об этом в общих чертах сказано для всего. Сказано также, почему обозначение сути бытия одних вещей содержит части определяемого, а других нет, и указано, что в обозначении сущности вещи не содержатся части материального свойства, ведь они принадлежат не к определимой сущности, а к сущности составной. А для этой можно сказать некоторым образом определение и есть, и не есть, а именно — Если она берется в соединении с материей, то нет определения, ибо материя есть нечто неопределенное. А если в отношении к первой сущности, то определение есть. Например, для человека — определение души, ибо сущность — это форма, находящаяся в другом. Из нее и из материи состоит так называемая составная сущность. Такая форма есть, например, вогнутость, ведь курносый нос и курносость состоят из этой вогнутости и носа. В них нос содержится дважды. В составной же сущности, например, курносом носи или калий, Будет заключаться также и материя. Кроме того, было сказано, что в некоторых случаях суть бытия вещи и сама вещь, одно и то же, как у чистых сущностей. Например, кривизна и бытие кривизной – одно, если кривизна – чистая сущность. Чисто я называю такую сущность, о которой сказывают, не поскольку она находится в чем-то другом, отличном от нее, то есть в материальном субстрате. У того же, что дано как материя или как соединенное с материей – Тождества между вещью и суть ее бытия нет, а также у того, что едино превходящим образом, например, Сократ и образованность, ибо они одно и то же превходящим образом.